Глава 5 13 апреля, Форт Джанет Разбудил нас Петр Еще до завтрака он перегнал на площадку за нашим домом выстрел Заглянул в дверь «Привет», — приподнялся я на локте «Ага, привет», — кивнул он, не проходя в дом «Ну, я пригнал броневик, пойду к себе, дел много» «Спасибо», — ответил я опустился на подушку и уставился в потолок. Лежал и думал о том, что вчера сказал Костя. Вот так. Крепкий парень и телом, и разумом. А надломила его все же вчерашняя поездка. Да что там, я и сам не знаю даже, насколько хватит моральных сил у меня заниматься мародеркой, тем самым добывая что-либо для обмена на еду. Так мало того, я же еще вроде как командую нашей компанией, а это ответственность. А вдруг я в погоне за, как тут уже принято выражаться, хабаром заведу ребят в какую-нибудь безвылазную задницу, из которой путь только один — быть укушенным и начать новую мертвую жизнь. Кот, увидев, что я уже проснулся, начал тереться о ножку кровати и настойчиво мяукать, выпрашивая завтрак. «Встаю, встаю!» — сказал я и начал одеваться. «От же зануда этот! Слушай, а звать-то его как?» — проснулся Костя. — Кот, — ответил я, — ну и на бандит тоже отзывается вроде. — Он отзывается, только когда жрать хочет. А в другое время клал на свой эм, пушистый хвост. Иваныч тоже сел в кровати. — Ну что, мародеры, возьмете пенсионеров в свою компанию? — А ты из нее и не выходил. Считай, был временно в командировке, — ответил я. — Давайте завтракать. Иваныч заметно повеселел после моих слов и даже начал что-то напевать из репертуара Розенбаума. После завтрака пошли внимательно и тщательно осматривать наши приобретения. Костя сразу полез за руль, как бы намекая, что он теперь из кабины не ногой. Правда, когда открывал дверь в борту, чуть без зубов не остался. Тяжелая дверь, толщиной 16 мм, расположенная под углом к земле, очень быстро пожелала открыться, и только благодаря реакции Костя успел убрать голову, а дверь повисла на массивных навесах. Я полез на крышу, отметив, что запашок от машины ужасный. Насчитал шесть люков, один из которых открылся, и показался Иваныч. «Тут места под восемь человек десанта. Может, открутим лишнее, до да лучшее место подкрепления канистры с топливом сделаем. Ну или вон бочку закрепить». «Да, согласен, только...» «Костя!» «Что?» — ответил тот, внимательно изучая кабину. «Есть возможность отлечиться, то есть потренироваться». «Чего?» «Воняет, — говорю, — ужасно. Сгоните вот с Иванычем к броду, что у Северного. Да покатайтесь через него. Отмойте машину». «А это я с удовольствием», — ответил Костя. «Прямо сейчас?» «А что время терять? А мы с Виктором из Форда пока все заберем, додемонтируем». «Все-таки решил отдать?» «Ну а куда нам столько?» «Отдам из Осимова, пусть пользует, пока не сломает. Может, служба шерифа и подкинет там несколько хороших наколок на объект мародерства». «Кстати, Иваныч, а Изосимов не попал под сокращение?» «Нет, у него даже работы прибавится. Вояки будут активно по зачисткам работать, а патрулирование и поддержание законности — это все на плечах шерифской службы». Мужики уехали, при этом Костя, еще не чувствуя габаритов машины, чуть не снес угол соседнего домика. А мы с Виктором занялись Фордом. Через час закончили, и я хотел уже вызывать Изосимова в рации, но увидел, как он почти бежит к нам. «Ну, что решил?» — даже не поздоровавшись, спросил он. «И тебе доброе утро!» «Забирай!» «Я сейчас вернусь!» Изосимов прыгнул за руль и с пробуксовкой, забрызгав грязью борт газели, рванул к КПП. «Чего это он?» — подошел Виктор, вытирая руки ветвшью. Причина такого поведения нашего шерифа стала понятна спустя десять минут, когда к нашему домику подошла целая делегация — Лукин собственной персоной и два сержанта. «Доброе утро, Владислав...» эм, «Можно просто, Влад?» «Протянул я руку Лукину». «Доброе утро, Анатолий Сергеевич!» «Что-то вы прям с утра и так официально...» «Григорий Иванович вам сообщил об изменениях?» «Да, сообщил». «И что вы об этом думаете?» «Так вы же все равно уже все решили. Если для жителей форта нет никаких изменений, то, в принципе, я даже рад такому решению». «Нет, принципиальных изменений не будет...» Только управление, оборона и содержание важных стратегических объектов в новом смысле этого слова. Топливо, продукты, производство и сельское хозяйство? Верно мыслите, Владислав. Я, собственно, по такому делу, — Лукин покосился в сторону нашего автопарка. Поделитесь автотранспортом на взаимовыгодных условиях. Да запросто, — ответил я и увидел, как один из сержантов с удивлением смотрит мне за спину. Я повернулся и увидел, как наш выстрел вывернул на дорогу со стороны КПП и направился в сторону домика. Из люка торчала довольная физиономия Иваныча. — Не понял. Они же в Кумертау выехали с утра, — нахмурился был Лукин. — Так это не ваш. Это наш выстрел. У нашего башни с КПВТ нет, к моему глубокому сожалению. — И где вы его взяли? — В Оренбурге. — Понятно. Лукин проводил взглядом броневик. «Вот вы шустрые! Опасно же в городе!» «А что делать?» — развел я руками. «Зато теперь есть правильный транспорт». «Да, так я про транспорт». «Так что?» «Мы себе оставим техничку, а газель и Ниву забирайте». «А где ваш форт?» «Мы его уже подарили хорошим людям». «Ну, подарили так подарили», — сказал Лукин и, кивнув на машины, скомандовал сержантом. «Отогнать в гараж комендатуры». «Есть! Есть!» По очереди отозвались те и побежали к машинам. — Что вы хотите в обмен? — Как всегда, патроны, топливо. И нам бы хорошую радиостанцию на выстрел поставить. — Хорошо. Подходите в комендатуру после обеда. Решим. — Только, Влад, вы бы как-нибудь более конкретно сформулировали свои запросы, и желательно на бумаге. — Договорились? — После обеда жду. Но не позже пятнадцати. Лукин пожал мне руку, развернулся и, выбирая тропинку почище, пошел в сторону клуба. Как нашкодивший ребенок, Изосимов выглядывал из-за угла соседнего домика и ждал, когда Лукин скроется за поворотом. «Ну, что?» — спросил Изосимов, когда Лукин исчез из виду. «А чего ты так переживаешь-то?» «Да мало ли! Я просто был свидетелем разговора по вашему поводу, вот и примчался». «Не волнуйся!» Лукину просто нужен транспорт, который уже есть у кого выменять, а не посылать бойцов заниматься его поиском по поселкам и трассам, тем более на трассах мало что путевого осталось». «Ну и хорошо», — выдохнул Изосимов. «У меня, кстати, для тебя информация есть. Может, она тебе интересна?» Разговор был в комендатуре, что в случае прибытия еще людей в Северный заселять будут. «О как! А там я видел штуки три неплохих кирпичных дома», — задумался я. «Так, а охрана там будет или...» «Будет. Мне приказано дежурную группу сформировать и присмотреть там помещение под участок». «Влад, так может, в Северный? И от глаз начальство подальше, и жилье нормальное присмотрим, и чтоб надворные дворные постройки побольше, ну, для Хабара». Смешно подтянул штаны Виктор. «Я бы туда съехал только из-за бани. В каждом дворе бани», — сказал Костя. «Вот», — поднял палец Изусимов, — «это аргумент? только Если решите, то поторопитесь. Станет жарче и те тушки, что остались после зачистки. Это понятно. Придумаем что-нибудь. Спасибо за информацию. Буду сегодня у Лукина поинтересуюсь». До обеда возились с броневиком. Костя не вылезал из кабины. Разбирался с управлением. К слову, не таким уж и сложным. Несколько раз заводил и глушил. Радовался, как ребенок, когда разобрался с подкачкой колес. «Я, Иваныч и Виктор доводили до ума салон». Придумали крепление для ящиков под патронные упаковки и цинки, а также закрепили у борта бочку и канистры. Запас провизии, воды и походные снаряжения сложили в два оружейных ящика, прикрутив их к полу на место демонтированных сидений по правому борту. Придумывать оружейную пирамиду и нечто вроде грузового отделения я оставил мужиков самостоятельно, а сам пошел покормить кота и написать заявку Лукину. «Иваныч, будь на связи». Показал ей ему рацию, заглянув в заднюю дверь выстрела. Я кулкину. Тот лишь кивнул, не отвлекаясь от работы. Комендатурой называлась огороженная и охраняемая территория у вояк, на которой стояла армейская ПБ-20 и два штабных кунга прицепа. Как доложить, поинтересовался один из двух бойцов на импровизированном кп состоящем из письменного стола, стула, наспех сколоченного навеса и шлагбаума из березового бревна. «Влад!» — пожал я плечами. «Влад из группы сваты». «Сейчас!» — боец потрусил к одному из кунгов. Поднявшись по приставной металлической лестнице, я, пригнувшись, вошел в кунг. Лукин сидел за столом над картой, прикрыв один глаз от дыма папиросы. «Давай список!» — сказал он, не поднимая головы. «Вот!» — я положил сложенный в четверть тетрадный листок. Лукин пробежал глазами по списку, подписал его и вернул мне. В левом верхнем углу листа была резолюция. Срочно, вне очереди, полковник Лукин. Дата и подпись. — В палатке майор Паншин все вопросы решишь с ним. — Что-то еще? — Я вот думаю, в Северный со всей группой переселиться. Лукин внимательно на меня посмотрел, чуть наклонив голову, постучал карандашом по столу и сказал. — И правильно. Нечего здесь оптовую базу разводить. Только с Изосевым согласуй. Спроси, когда он своих ребят там планирует разместить, а то мало ли. На днях конкурентов ваших на полста километров северней Каргалы кто-то обстрелял. Далеко забрались. Не в этом дело. Уродов много повылазило. Их бог пощадил. Они устроили тут дикий запад. И, кстати, Лукин наклонился над картой. Переселитесь, и, если будет желание, прокатитесь на север Васильевки. На восток идет проселок Кбуланово и на Оренбургский тракт так вы бы провели разведку по этому тракту? Там же мелких деревень, через каждые десять километров. — Обещать не буду, но попробуем в свободное, так сказать, от основной работы время. — Договорились. — А с радиостанцией? — Все к майору, он обеспечит. К майору Паншину оказалось непросто пробиться. В палатке было человек десять вояк, стоял забористый мат, слои сигаретного дыма перечеркивали лучи солнца из окошек раскрасневшийся, лысый майор невысокого роста, что-то объяснял парню в гражданке. «А кто Паншин?» — спросил я у лейтенанта, что сидел в углу за столом, на котором стояло три полевых телефона и радиостанция. «Вон тот. Лысый. Спасибо. Я так и понял». Дождавшись, когда Паншин закончит с гражданским, я подошел к нему и протянул заявку, подписанную Лукиным. «День добрый. У меня заявка. За подписью Лукина протянул я ему лист». Паншин посмотрел на меня, как на полоумного, и ответил, доставая из кармана стопку листков. — У меня таких четыре десятка. На резолюцию обратите внимание, пожалуйста. — «М -м, Понятно, — засопил Паншин, наконец заглянув в листок. — Идем. Выйдя из палатки, он остановился и закричал. — Шафрай! Лейтенант Шафрай! Ты где, твою мать? Откуда-то из-за палатки выбежал жующий лейтенант. — Вот, — Паншин протянул лейтенанту мою заявку. — Все по списку выдать. На топливо заправочный лист оформишь, а потом к связистам человек отведешь. Понял? Так точно. По исполнению доложить. Есть. Склады были организованы вдоль восточной части форта, недалеко от дома деда Галима. Большая часть добра хранилась под открытым небом и была накрыта где кусками шифера, где рубероидом. Но зато низкие столбики и колючая проволока уже присутствовали, как и двое часовых под наспех сколоченным навесом. Под тем же навесом сидел и за вскладом, старший прапорщик. Худощавый мужчина под пятьдесят, седые, коротко стриженные волосы и глаза, раскрасневшиеся от недосыпа. «Петрович, мы к тебе!» — лейтенант подождал, когда боец размотает проволоку на калитке в заборе. «Как ты мне дорог, Толя!» — скривился прапорщик и, достав из футляра очки, взял мою заявку у лейтенанта. «А я-то что, Петрович? Это по распоряжению Лукина!» — Что у вас тут? — прапорщик пробежался глазами по списку, а потом посмотрел на меня поверх очков. — В карманах, что ли, понесешь? — Нет, — улыбнулся я. — Сейчас вызову транспорт. — Ну, вызывай. Пусть вдоль забора проезжает, и вон у тех штабелей, где брезент снят, встает. Я вызвал по рации Костю и попросил, чтобы он подъехал на техничке к складам. Дождавшись, пошли получать все согласно списку. Закончив с погрузкой нескольких патронных окупорок, я поинтересовался у прапорщика насчет машинки для снаряжения лент. «Раковскую дам. Ржавенькая. Разберете, почистите, смажете, соберете». «А под двенадцати семь?» «Эк! Берешь стол, длину стола рейку, ленту в рейку упер и ручками, ручками...» «Понятно», — вздохнул я. «Пойдем, распишешься в журнале», — сказал прапорщик, и мы направились к выходу. Отправил Костю домой разгружаться, а мы с лейтенантом вернулись в комендатуру, где мне была вручена картонка, разлинованная странным образом с печатью и подписью. Вверху лейтенант от руки написал «Группа СВАТ». В крайней левой графе «Топливо дизельное». В следующей графе «К выдаче полторы тонны». Вот, держи и не теряй. Проеб... Потеряешь — все, никто восстанавливать не будет. На складе ГСМ для гражданских заправка к концу смены с 18 до 20. Подъезжаешь, тебя дежурный заправит, списывает литры и расписывается. И так, пока все топливо не спишется». «Понятно». «Ну что, к связистам?» «Да, пойдем». Здоровенный кунг 543-го маза связистов стоял на отшибе на территории комендатуры. Лейтенант хотел было меня представить Николаю, тому самому, которого мы с семьей первым привезли в форт от вояк. Николай стоял на улице рядом со своей гигантской кшм и руководил двумя бойцами, которые перебирали на предмет живой-неживой аккумуляторы каких-то древних радиостанций. «Ну, раз вы знакомы, тогда я вас оставлю», — обрадовался лейтенант, вручил Николаю мою заявку и потрусил к палатке, откуда уже доносил язычное. «Шафрай, ты где, твою мать?» «Чай будешь?» — спросил Николай, почитав пункт в заявке в стиле «нам бы связи». — Буду. Что-то набегался уже. — Ну, пойдем, — Николай кивнул на лестницу. — Я так понимаю, ко мне за радиостанции прислали? — Да. — А вот не обрадую я вас, мужики. И не в моем жлобстве дело. — А в чем же тогда? — А в том, что если вы не хотите себе проблем, то с военной связью не связывайтесь. Вот такой вот каламбур. — С чего это вдруг? — Вы ведь мародеры, в новом и хорошем смысле этого слова. — Ну, как бы... Тогда пей чай и слушай краткую лекцию. И заметь, бесплатную, по самым глубинным, так сказать, основам, невзаимосвязываемости разных радиостанций. И после этого, я уверяю, военной связи тебе уже не захочется. Опять же, то, что я вам в форт поставил, это наименьший из зол, так что ее и пользуйтесь, пока что-то другое не подвернется. Излагай, что там за невзаимосвязываемость такая, Начну с того, что за горизонтной связь, за пределами воображаемой оптической видимости, возможно лишь на коротких волнах, до 30 МГц. И с этим у военных как раз все в порядке. Но дальше... Что дальше? Дальше начинается полный разнобой. По порядку пойду. Какие диапазоны использовались в нашей необъятной стране, и какие рации могут быть у ваших потенциальных противников и союзников. первое Так называемый гражданский диапазон, он же CB, 27 МГц. Таких радиостанций очень много. В каждой фуре стоит. У половины таксистских машин, да плюс разные прочие частники. Этот диапазон был упрощенный порядок регистрации, да и его не соблюдали. Раций хватает. Но больше ни с кем эти рации связаться не могут. А этих многих больше, чем до хрена. И все разные. Вторыми идем мы, военные. У нас диапазон лоу-бенд от 30 до 65, грубо говоря, мегагерц. ну и помимо нас в нем сидела скорая помощь, некоторые таксисты, в некоторых городах газовщики и электрики, плюс некоторые слихозпредприятия. Ух, нифига! А ты думал, и это я еще до середины даже не дошел. Третье. Авиация. От 108... На практике от 118 до 136. У военной авиации и до 140 встречаются мегагерц. Да, имейте в виду, что у летчиков модуляция амплитудная. Учебники почитай про виды модуляции. Пригодится. А летчики нам зачем? Ну, самим вам болтать с ними может и не о чем. А наверх доложить, что слышали переговоры авиации по нынешнему времени, полезно. Тем более слышно их далеко. Иной раз за 200 с лишним километров. Они же выше любой телебашни летят, и мощность рации у них приличная. Это ясно. А дальше? Четвертое. Диапазон двойка, от слова «два метра». Длина волны на нем примерно такая. Простирается от 136 до 173 МГц. И у кого только таких раций не было. Тут и радиолюбители на 144-146 и пожарники на 148, и железнодорожники на 151-154 примерно, и моряки на около 156, и наземной аэродромной службы с МЧС на около 165, и милиция на самой верхушке выше 170. Ой-ё! -ой -ой. Пятое. Речной флот. 300-346 МГц. Ну, эти вам вряд ли понадобятся. Слава тебе, Господи! И, наконец, шестое. Семидесятка. От примерной длины волны в 70 см образовано это название. Простирается от 400 до 470 МГц. Ниже 430 кого-либо особо не сидело. Зато выше... Магазинные ходибалтайки бывают 433-434 МГц. Да плюс к этому 446 МГц. Радиолюбители сидели 430-440, милиция кое-какая выше 450. Но вообще радиостанции этого диапазона, если не совсем говно, обычно 420-470 МГц захватывали, а некоторые и от 400 начинались. Все? Нет. Есть еще двухдиапазонные радиостанции и, соответственно, антенны к ним. Захватывали двойку и семидесятку. Теперь все? Опять нет. К радиостанции каждого диапазона должна быть своя и настроенная антенна. Настроенная — это как? А вот так. Есть такой зверь — КСВ, коэффициент стоячей волны. Если антенна не настроена и КСВ выше трех, то мощность передатчика не в эфир летит, а в антенне и кабеле отражается и возвращается на выходной каскад, грея его. В результате чего... Он, каскад этот, выгорает, и рация на передачу работать перестает. — И как ее настраивать? — По приборам. Специалист нужен. — Ну, и какой из всего этого вывод? — спросил я, поняв, что в голове полная каша. — Нужна вам, братцы, всеволновая радиостанция и широкополосная антенна. Ну, или автоматически настраиваемая, или несколько антенн через коммутатор или смеситель. — А у вас? А у нас, военных, ничего этого нет. Один лоу-бэнд только. Да. Ага. Так что пользуйте то, что есть для связи с фортом. Сибирь у вас есть, для связи между собой, да с другими мародерами. Вечером будет сеанс связи с кумертао Я поинтересуюсь у коллег. Может, они что подскажут. Хорошо. Спасибо за чай. Будет, если информация, я записку передам с посыльным. «Спасибо!» — я пожал руку Николая и побрел домой. После ужина отправил Костю и Виктора на склад ГСМ с заправочным листом, забить под пробку выстрел и наполнить все емкости. Спать легли пораньше и особо не засиживались, так как с рассветом решили поехать в Северный, присмотреть себе новые жилище 14 апреля. Форт Джанет, поселок Северный. «И куда вы в такую рань?» И Зосимов, зябко кутаясь в бушлат, сидел за столом и записывал наш выезд в журнал. «Поедем Северный осмотрим. Как раз пока докатим, расцветет». «Да? Ну тогда мне для участка присмотрите офис». «Договорились». Ехать в БМП-97, то есть в выстреле, было вполне комфортно. Единственное — шум. Звукоизоляции, естественно, никакой, и чтобы что-то сказать, приходилось значительно повышать голос. Я впереди, рядом с Костей, а Виктор и иванович в салоне, спинами к нам уселись в креслах. Находиться в этой бронированной капсуле было даже приятно, и пока доехали до Брода, я уже начал строить планы на мародерку в Оренбурге. Что-то запал мне разговор со связистом, и я понял, что хорошая радиостанция будет неплохим товаром, Костя рулил очень даже уверенно, и с его лица не сходила едва заметная улыбка. Лед на Янгизе частично вскрылся, а на месте брода была уже открытая вода. «Чего задумался?» — спросил я Костю, когда он остановил машину. «Счета нет на дереве». «Хм. Витя, высуньте с пулеметом в люк, я схожу, посмотрю». «Действительно, щит, который мы прибили на дерево после заселения лагеря, валялся у берега. Я присел у кромки воды, на песке следы. Резина внедорожная. УАЗ, похоже. «Давай не слишком быстро. Поехали в поселок», — сказал я Костя, когда вернулся на свое место. «Мужики, внимательно». Проехали по хорошо укатанной грунтовке до конца населенного пункта, а потом объехали его вокруг, снова вернулись на грунтовку и свернули на центральную улицу. «Вроде никого», — сказал Костя, глядя по сторонам. Я снял оружие из предохранителя, дослал патрон, открыл люк над головой и высунулся. Витя последовал моему примеру и вылез в свой люк, громыхнув сошками пулемета по броне. «Ну что, Влад, какой выберем?» — спросил он, оглядывая дома. «Вон тот неплохой, из красного кирпича. Двухэтажный?» «Ага, и сараек много. Прямо как ты хотел», — ответил я и присел в люке. «Костя, вон к тому дому подъезжай». «И река рядом». «Интересно, а рыбы тоже становятся зомби?» «Не знаю», — ответил я и заметил краем глаза какое-то движение. «Внимание, справа!» «Это собака», — навел на нее ствол Виктор. «Только она какая-то... мертвая?» «Похоже». «Костя, стоп!» Из-за забора медленно вышла крупная дворняга. С одного бока мочалкой болталась содранная шкура, даже ребра видно, и лапу как-то волочит. Прошла еще немного и встала метрах в двадцати. «Видно, на звук нашего трактора выперлась», — сказал ей Виктору, прицелился и выстрелил. Собака-зомби рухнула у забора. «И откуда она? Вроде же сюда постоянно кто-то гоняет из форта», — спросил Виктор, оглядываясь по сторонам. «Может, забрела. Из соседней деревни, например. Диких и бездомных собак валом всегда было». «Ну, не знаю. Может, и забрела, конечно». «Иваныч, ты вылезай на броню и смотри по сторонам». «А мы пойдем двор и дом осмотрим», — сказал я, когда выстрел остановился у приоткрытых ворот. Плотнее прижав приклад автомата АКМ к плечу, одной рукой удерживал автомат за рукоять и поглаживал пальцем спусковой крючок. Второй рукой потянул на себя ворота и сделал шаг назад. На бетонной отмостке дома лежал успокоенный мертвяк, грузный мужчина в трико и майке с обглоданным лицом. Следом за мной во двор прошел Костя и начал обходить двор справа, подходя к мертвяку. «Витя, давай к гаражу пройди. Видишь, ноги в калошах торчат». «Понял». Стекло на веранде разбито выстрелами. Я подошел ближе и заглянул через раму внутрь. На полу лежала старуха. Почти целая, только руки покусаны и голова разнесена выстрелом. Больше хозяев не обнаружили. В доме было чисто. Запах разложения, конечно, присутствовал. Я сразу сдернул со стены ковер, вышел во двор и бросил его на землю. «Давайте хозяев завернем», — сказал я, поставив оружие на предохранитель и закинув за спину. Накинув на мертвяков еще какое-то тряпье, чтобы сильно не воняли, стащили их на ковер, завернули и обмотали найденный в сарае проволокой, потом привязали рулон толстой веревкой к фаркопу. «Костя, давай с иванычем вон к тем заброшенным коровникам, или что там, оттащить, в общем». Выстрел уехал, волоча за собой свернутый ковер с грузом, а мы с Виктором прошли в дом и распахнули все окна. Пусть проветривается. «Да, уборку тут сделать надо будет капитальную. Хлорки бы!» — почесал я затылок. «Я уголимую видел на складе, в бочонках таких картонных. Или это известь была?» «Известь тоже пойдет». Обошли дом. На втором этаже были две маленькие комнатушки, кладовка и ниша, в которой под потолком располагался расходный бак для водяного отопления. На первом этаже, кроме просторной кухни, совмещенной с верандой, были еще две комнаты, побольше тех, что наверху, но не намного И одна из комнат была проходной. В целом дом был чистый и светлый, благодаря большим окнам. В небольшом коридорчике обнаружили подвал. Я поднял крышку и посветил фонарем вниз. Пахнуло сыростью. «О, глянь!» — Витя показывал рукой в окно. По забору, видно уже привычным путем, шла кошка, гладкошерстная, трехцветная и худая, как спортивный велосипед. Ну, вроде не зомби. Слышишь, мявкает. Кошка прыгнула на крышу гаража, потом на полинницу, остановилась у ручной колонки, осмотрелась и понеслась, мяукая к открытой двери веранды. Пройдя в дом, она, не боясь нас, стала с мяуканем тереться то об мои ноги, то об ноги Виктора. «Ты местная, что ли?» Виктор присел и погладил ее, а та, словно в ответ, потрусила на кухню и села у холодильника. «Я бы его не стал открывать», — поморщился я. «Сейчас подвал посмотрю, а ты по кухонным ящикам прошвырнись. Может, есть там что-то?» Спускаясь в подвал, услышал, как во двор заехал выстрел. Подвал два на два метра, полки с соленьями, консервы, вдоль стены короб с начинающим прорастать картофелем. «Ну что?» — донесся сверху голос Кости. «Кое-какие запасы», — ответил я, вылезая наружу. «Дом хороший, проветрить только». «И что, когда заселяемся?» «Точно не сегодня. Прибрать надо, хотя бы в соседних дворах и по улице. Когда еще люди, кроме нас, решат сюда селиться? А нам тут жить?» «Да, согласен», — кивнул Костя. «Надо Лукину сказать, пусть экскаватор сюда направит. Да вырыть за теми развалинами коровника могильник. Всех туда и закопать». «Верно». Виктор обнаружил на кухне пакет с кошачьим кормом в одной из тумбочек. Щедро насыпал его в миску и, наблюдая, как кошка хрустит едой, сказал. Основная бойня была в начале поселка. Надо, как в Кумертау, сгрести всех в кучу, в самосвал и в яму. Пойдем еще двор осмотрим и поедем присмотрим из Осима в офис. Кроме гаража, бани и пристроенной к ней летней кухни был сарай для скотины, который уже давно угнали фермеры форта, и птичник с обезглавленными трупами кур и индеек. В общем, да, заселяться рано, надо порядок навести, резюмировал я. «Вить, ты что там делаешь?» Виктор нашел где-то в гараже краску и теперь старательно выводил буквы на воротах. «С-В-А-Т». «Надо даже как-то отметить, что дом уже занят», — выглянул из-за ворот Виктор. 21 апреля. Поселок Северный. Работы было много, хватило всем. Кроме нашей группы нашлись еще люди, пожелавшие переехать из становившегося тесным форта и заняться каким-то своим делом. пётр узнав, что на территории поселка есть старый механический участок, тоже засобирался переезжать со своей артелью автомехаников. И Володя Изосимов отправил четырех бойцов для развертывания постоянного поста шерифской службы полнедели чистили поселок от начавших разлагаться мертвяков. Теплело, и нужно было торопиться. За развалинами коровника с помощью экскаватора белорусски была вырыта канава. Все гнилье было перевезено туда и зарыто. Потом все занялись генеральной уборкой, а затем и переездом. Кому-то комендатура помогла с транспортом, ну а мы справились собственными силами. Андрей, отец Виктора, тоже переехал с сестрой и поселился в доме через дорогу. Всего в северной заселилось около полста человек. В основном те, кто планировал на распаханных полях заняться сельским хозяйством и животноводством. Еще заметили, что котов и кошек в поселке очень много, почти в каждом дворе. И все задавались мыслью, как они выжили и не обратились. Несколько раз замечали, как какой-нибудь кот или кошка придавливали крысу-зомби и приносили их людям под ноги. Потом сапогом крысе на голову и все. Очень как-то все странно с этими кошками. Наш бандит, кстати, как только мы начали собирать все и готовить к переезду, забрался на штабель патронных укупорок и развалился на нем, чтобы, значит, не забыли и его прихватить. Ну и прихватили, конечно. С ромашкой, как Витя назвал трехцветную кошку, вероятно, ранее принадлежавшую хозяин дома, бандит сразу нашел общий язык. Та уже, отъевшись, валялась на крыше гаража, греясь на солнце, а бандит нарезал круги и урчал, но скромничал недолго. Вторую ночь орут. И вообще, кошачий ор стоит по ночам приличный. Весна все же. Чего задумался, толкнул меня плечом Костя, когда мы завтракали в летней кухне, которую мы приспособили под столовую и продуктовый склад. Да все из головы не выходит совет связиста этого из Кумертау, что мне Николай передал. А может, ну ее, эту радиостанцию? Радиостанции, Костя, радиостанции. и Их не менее семи таких по области было зарегистрировано. Ты представляешь какой-то ценный товар, кроме того, что она нам просто нужна? — Так что, поедем опять в Оренбург? — спросил Виктор. — Да, надо планировать поездку. — Поедем только своей группой? — Может быть, опасно, — насупился Костя. — Хочу с Изосимовым поговорить. Может, подсобит в рейде броней и бойцами. Ведь ему такая станция тоже нужна. — А я, знаете, мужики, что думаю? — задумчиво глядя в потолок произнес Иваныч. — Все повернулись к нему и вопросительно посмотрели. Иваныч отвлекся от потолка. — В аэропорт бы проскочить. — Зачем? — Ну, не за невостребованным багажом, конечно. — два Я правильно понимаю, — начал я соображать, к чему клонит Иваныч, — ты хочешь поиметь в личное пользование самолет? — А почему бы и нет? Представляешь, какие перспективы? — Представляю, — кивнул я. — А взлетно-посадочная полоса? — А топливо? Да и кто обслуживать будет его, в конце концов? Иваныч, самолет — это не УАЗик. Ан-2, молодой человек. В том-то и дело, что УАЗик, только воздушный. Или, как его принято называть, небесная полуторка. Хорошо, а ты на нем летать умеешь? И вопрос топлива остается открытым. Иваныч, ты не думай. Идея заимить самолет отличная. Я всеми руками и ногами за. Но представляешь, сколько геморроя мы вместе с этим самолетом приобретем? Не говоря уж о том риске, как его нам раздобыть. Да ладно, за какими-то гипотетическими радиостанциями не риск, а за самолетом риск. А летать на анушке умею. Ил-38, поверь, гораздо сложнее. Отец тоже рассказывал, как он в молодости на Ан-2 летал, оживился Виктор. — Вот, видишь, — развел руками Иваныч, — и второй пилот есть. — Думать надо. Крепко думать. Встал я из-за стола и подошел к окну. «Ты у нас голова, ты и думай», — ответил Иваныч. «А когда поедем за радиостанциями, то на обратном пути, может, круг дадим через аэропорт, а?» Вообще-то Иваныч был прав. При наличии самолета наша группа может неплохо зарабатывать и на разведке, и на доставке чего-нибудь в другие сообщества выживших. «Хорошо, а техник? Самолету ведь нужен техник и постоянное обслуживание, верно?» Я снова сел за стол, налил кипятка в кружку с уже использованным чайным пакетиком. Потом это, как ее, диспетчерская служба. Техник, согласен, нужен. Но можем и своими силами разобраться. А остальное... — Нахрена, козя, баян? У нас тут что, в посадочном эшелоне пробки будут? А полоса? — Триста метров вон той грунтовки в поле более чем достаточно. Иваныч махнул рукой себя за спину. Как-то все зыбко с этой идеей, задумался я. Хотя мысли вообще хорошие. Ладно, после Оренбурга сгоняем в аэропорт. Служба поиска потихоньку начинает работать, сказал Костя. Мне из осимов на днях говорил, так что через нее можно объявление дать про техника. Может, найдется. Да, об этом стоит подумать. Вечером закончили оборудовать гараж под склад боеприпасов и оружия, выгнав оттуда хорошо сохранившийся «Жигуль-четверку» ядовито-красного цвета. Своим ходом, к слову. Отправил Костю и Виктора в форт на заправку. Иваныча топить баню, а сам пока уселся с карты Оренбурга, искать улицу просторную и варианты проезда к ней. На этой улице располагался радиочастотный центр, который мне посоветовал посетить Николай, чтобы выяснить, кому выдавались разрешения на всеволновые станции только сначала взялся за рацию. «Пост Северный, ответь Сватом». «На связи». «Передай шерифу, что мы сегодня баню топим». «И разговор есть». «Принял, передам». С ребятами из службы из Осимова сложились неплохие отношения и в благодарность за бронированный форт и вообще нашли общий язык. Пар был отличный. И ужин тоже. Нажарили картошки на большом противне. Отец Виктора наловчился в запруде Янгиза ставить сетку и поделился весенним карасиком, соленье из подвала и последняя упаковка на баночного пива, которую Виктор припрятал, как выяснилось, в техничке. Приехал и из Осимов. Я рассказал ему о цели нашего рейда и попросил о помощи в виде брони и бойцов, минимум трое из которых могут водить грузовики. Володя заинтересовался всеволновой радиостанцией, посетовав на то, что приходится сажать троих человек дежурить на эфир на разные оборудования. «Когда едете?» — спросил он, когда мы сидели на веранде и пили пиво. «Вообще, завтра с утра собирались». «Давай не с утра. Мне согласовать надо с комендатурой, обосновать выезд БТРа». «Да я бы и сам съездил город посмотреть. А для этого мне с утра инструктаж надо провести и проверить службу». «Хорошо. Тогда после обеда?» — Да, так будет лучше. — Договорились.